Глава 19. В тот же момент Коридон толкнул Лорен назад в квартиру и бросился вниз. Он почувствовал, как правую руку обожгла боль, а затем всей тяжестью обрушился на Брюгера. Тот успел еще раз нажать на курок, но пуля ушла в потолок. Пальцы Коридона сомкнулись на горле Брюгера. Их тела переплелись, и они покатились по лестнице. Коридон не размыкал тисков. Несколько секунд Брюгер отчаянно сопротивлялся, стараясь развести удушающие руки. Он был чрезвычайно силен и наносил мощные удары. Его огромные ноги царапали стены, но Коридону удалось подмять его под себя, и Брюгер уже задыхался. Потом что-то хрустнуло, Брюгер дернулся в последний раз и затих. Коридон встал, с трудом переводя дыхание, и сунул Маузер в карман. Подняв голову, он увидел, что сверху на него смотрит перепуганный Лорен. «Иди, кричи!» — крикнул он. «Ты слышишь? Иди, кричи!» Потом повернулся и посмотрел вниз, зная, что в любой момент может появиться Евский. Кроме того, в доме наверняка слышали выстрелы и могли сообщить в полицию. «Необходимо сматываться...» Если его схватят, все пропало. Он сбежал в холл в тот самый момент, когда там появился Евский с пистолетом в руке. «Быстрее к машине!» — заорал Коридон. «Быстрее!» — она вызвала полицию. «Где Карл?» Евский наставил на Коридона оружие. «Она застрелила его. Он мертв. Бежим отсюда!» Евский схватил его за руку. «Мертв? Ты уверен?» «Да, бежим! Ты хочешь, чтобы нас взяли?» Он оттолкнул Евского и бросился к пикапу. Это заставило Евского побежать следом. «Мертв? Не могу поверить», — проговорил Евский, когда машина набрала скорость. «Пуля угодила ему прямо в голову», — сказал Коридон, проклятый дурак. «Она уже была готова идти со мной, когда появился он. Пистолет, наверное, был у нее в кармане. Я попытался ее схватить» но она выстрелила в меня и попала в руку. Потом она захлопнула дверь, и, я слышал, стала звонить в полицию. Евский тяжело вздохнул. — Ему надо было держаться в стороне. — Почему ты разрешил ему войти в дом? — продолжал Коридон. — Я думал, он должен ждать в холле, — мрачно ответил Евский. — Я же велел ждать в машине. — Посмотрим, что скажет Эмис. Поезжай медленнее. Не стоит сейчас связываться с полицией. Евский хмыкнул, но скорость сбавил. — Ну что ж, мертв? — так мертв, — нарушил тишину Евский. — Не моя вина. Он никогда меня не слушал. Коридон в темноте улыбнулся. — Забудь об этом. Ты выполнил команду. Я постараюсь чтобы у тебя не было неприятностей. Он выглянул из окна и посмотрел назад. Их никто не преследовал. «Интересно, пойдет ли лоринг полковнику?» — подумал Коридон. «Было бы здорово, если бы Ричи узнал о Бейнтрезе». Миновав Уайт-Сити, Евский остановил машину. «Пересядь, пожалуйста, в кузов», — сказал он просительным голосом. «Босс велел тебе ехать там». Коридон не стал спорить. Ему не терпелось узнать местонахождение бэнтриза но он решил зря не рисковать. Евский тщательно запер за ним дверцу. Коридон перевязал рану на руке и все внимание сосредоточил на курсе по которому следовала машина. 20 минут они ехали прямо без всяких поворотов со скоростью примерно 50 миль в час. Потом пикап развернулся, а несколько минут спустя свернул направо. Коридон продолжал фиксировать время и повороты. Наконец автомобиль замедлил ход. Евский отпер дверцу, и Коридон выбрался из фургона. В холл они вошли вдвоем. Их немедленно провели к Эмису. «Где она?» — рявкнул Эмис, едва закрылась дверь. «У вас отвратительная дисциплина!» — сухо сказал Коридон. «Брюгер нарушил приказ, и я не сумел взять ее». Эмис застыл. В его глазах блеснула ярость. Что случилось? Я приказал Брюгеру оставаться в машине, а сам пошел наверх. Она открыла дверь, я сказал, что со Слейдом произошел несчастный случай. На ней был халат с большими карманами. Как только мы вышли из квартиры, она неожиданно закричала. Я повернулся и увидел Брюгера. Потом услышал звук выстрела. Она попала ему прямо в голову. Я бросился к ней, но она выстрелила в меня. Он показал рану, обмотанную платком. И прежде чем я успел схватить ее, захлопнула дверь и стала вызывать полицию. Убедившись, что Брюгер мертв, я спустился к Евскому. Мы уехали. Слежки за нами не было. Дрожа от гнева, Эмис повернулся к Евскому. — Это правда? — Да, — ответил тот. Я оставался в машине. Брюгер заявил, что пойдет в холл. Я напомнил, что ему нужно ждать со мной, но он не послушался. Затем один за другим раздались два выстрела. Когда я вбежал в переднюю, Коридон спускался вниз. По его руке текла кровь. Эмис снова повернулся к Коридону. — Итак, первое задание вы не выполнили, — процедил он, сжимая кулаки я не выполнил задание лишь потому, что ваши люди не подчиняются приказам, — отозвался Коридон. — Если бы я действовал сам, Лорен была бы здесь. Эмис жестом велел Евскому удалиться, а когда тот вышел, спросил. — На Евского жалобы есть? Коридон покачал головой. — Никаких нареканий. Эмис присел на край стола. — На, да, это большая неудача. С неожиданной мягкостью проговорил он. «Вам нужен письменный отчет?» — спросил Коридон. «Нет». — Эмис встал. «Организации крайне неприятны, такие промахи. Чем меньше о них говорят, тем лучше. Поймите, я не порицаю вас. В неудаче целиком виноват Брюгер. Я проведу расследование. Вам же надо поесть и отдохнуть. Идите». Когда Коридон дошел до порога, Эмис добавил, — Вы можете не беспокоиться, только поменьше обо всем распространяйтесь. Если спросит Хомер, скажите, что вы уже доложили мне. Не стоит афишировать неповиновение Брюгера. Коридон кивнул и вышел, закрыв за собой дверь. Он был в приподнятом настроении. — Брюгер — человек Эмиса и он не подчинился приказу. Ответственность падает на Эмиса, а Эмис, судя по всему, не любит нести ответственности.